На поиски новой семьи Итак, Маугли отправился на поиски новой семьи. — Хм, черепахи меня любят, — размышлял он вслух. — Можно, конечно, и с ними остаться, или с носорогами. Они всегда разрешали мне находиться рядом с ними. Правда, носороги спят стоя. Смогу ли я научиться спать стоя? Как ты думаешь, Багира, кого мне выбрать? — Ни тех, ни других. — Ни тех, ни других. Тирес ответил Багира, не замедляя шаг. А как насчёт медведей? продолжил Маугли. Они тоже живут в пещерах и норах, как волки. Пожалуй, я смогу. Хм, не стоит тебе связываться с медведями, поверь мне. Ну, тогда быть может, мне лучше жить с птицами. Я люблю лазить по деревьям. Хотя постоянно слушать чириканье, хм, с ума можно сойти. Чирик-чирик это чирик, так целый день без остановки, представляешь? Не представляю, сухо ответил Багира. И тебе не советую. Нет, ни к одной из этих ста я тебя не поведу. Вот как? Куда ж ты меня в таком случае ведёшь? Я веду тебя в деревню к людям, человеческий детёныш. Что? Ну я совершенно не знаю людей, Багира. Узнаешь, коротко ответил старый кот. Он шел низко, опустив хвост, чтобы Маугли мог держаться за него. — Но постой, Багира! Ты же всегда говорил, нельзя приближаться к деревне, где живут люди! Последние слова Маугли произнес мяукающим тоном, пытаясь изобразить Багиру. Багира сердито вырвал свой хвост из руки Маугли, обиделся. Они молча перешли ручей и снова углубились в джунгли. На этом берегу ручья они были еще гуще, пышнее... с выступавшими из тумана высокими уходящими до самого неба деревьями. Тогда всё было совершенно иначе, сказал наконец Багира. Потом подумал немного и добавил: "Не голос у меня совсем не такой, как ты изобразил. Но почему иначе? Ты всегда повторял: "Держись от деревни подальше, иначе можешь попасть в капкан, и тебя могут съесть или побить камнями или ещё чем-нибудь и убить". Я хорошо помню всё, что говорил. Огрызнулся Багира, а затем вдруг остановился неожиданно и резко. У них под ногами задрожали камешки, затем запрыгали и покатились по земле. Раздался низкий рокот, и почва заколыхалась как при землетрясении. В тумане показались громадные фигуры, неужели настоящие? Они двигались словно ожившие гранитные скалы, величественные, уверенные в себе, никого и ничего не боящиеся. Да и кого бояться таким гигантам? Изо рта диковинных животных торчали огромные бивни, между которыми покачивались хоботы, и каждый хобот был в обхвате толщи человеческого детеныша. Слоны! Увидевший слонов впервые в жизни, Маугли провожал их взглядом, приоткрыв рот от удивления. — Вау! выдохнул он. Багира низко опустил голову и сквозь стиснутые зубы шепнул. — Склони голову, Маугли. — Зачем? — Чтобы выразить им свое уважение. Маугли опустился на колено рядом с пантерой и наклонил голову, продолжая укратко и следить за слонами. Гиганты спокойно прошли мимо, возможно, даже не заметив ни человеческого детёныша, ни сопровождавшего его багиру. Когда слоны ушли, багира поднял голову и сказал: "Хм, великие слоны создали всё, что есть в джунглях: реки, деревья и птиц на этих деревьях, и всех, кто живёт под деревьями. Но не они создали тебя. Поэтому слоны не твоя стая, так что пойдём дальше". Бангира двинулся вперёд, маугли следом за ним. А что если мне пойти жить к большим кошкам? спросил человеческий детёныш. Бангира только фыркнул в ответ, и странная пара продолжила свой путь через джунгли.